Во всей этой истории было что-то подозрительное. Уже тогда она меня напрягала. Мне, как врачу, смешно читать сообщения о гигантских тварях-мутантах. Любой специалист скажет, что это невозможно, хотя бы в силу естественных биологических ограничений по величине возрасту животного. Другое дело, что обыватели обычно хренчего докажешь. К специалистам он верить не склонен, и раз газета написала, значит, так оно и есть, а ты дурак. Естественно. У нас в России газеты всегда правы. Объяснять бесполезно. Чтобы он понял твои доводы, ему нужно курса 3 отучиться в меди или на биофаке. Но после этого ему уже не надо будет ничего доказывать. Поэтому подобная тема для журналюк – неисчерпаемый источник вдохновения. People хавает их в любом количестве, особенно в смутные времена. Но пионерские истории – Про пришельцев заставляли думать иначе. Естественно, 90% росказней – вранье. Вопрос в другом. Что послужило импульсом? Бомжи, которых в те годы развелось немерено, желание голодного журналиста заработать или дети в самом деле видели по ночам нечто странное? Ведь разные смены – Мальчишки, девчонки, все они, не сговариваясь по просьбе корреспондентов, рисовали практически одно и то же. Коренастые рогатые фигурки, мохнатые рожицы на ножках, ушастых одноглазых гигантов и непонятных зверьков. А дыма без огня, как известно, не бывает. Если вспомнить, подобные вещи встречались в рассказах пермяков и раньше вплоть до революционных времен. Возле Нытвы 10 лет назад четыре летающие тарелки облучили стайку мальчишек. Одного из них я знаю лично. Ему сейчас 24, он до сих пор боится зеркал, лунатит и мучается кошмарами. Врачи говорят, у него необратимое нарушение фазы сна. В небе над Кунгуром, устьки шертью и окрестными деревнями часто видят загадочные черные шары. А очень давно, в годах в двадцатых, на старой дороге из Усолья в Орел-городок, она при заполнении водохранилища ушла под воду, часто видели блуждающий, светящийся сгусток. Местные жители называли его драконом. Что до аномальной пермской зоны около села Малёбка, так Эмский треугольник и вовсе стал притчей во языцах. О кто только не писал. И Мухортов, и Бачурин и Золотов с Шацкой, и сам Ажажа. Катавасия в Солнечном явно относилась к явлениям того же порядка. Только откуда это мог знать мой телефонный информатор? Да еще за два часа до того, как мы повстречали Михалыча. В этом изложении может показаться, что ход моих размышлений был гладок и последователен. На деле же совсем наоборот. Жара снедала, в воздух сделался душин и от выхлопных газов. У меня снова начала кружиться голова. Мысли ворочались трудно, память работала плохо. Я не мог решить, прав Сашка или нет. Мне непременно нужно было взглянуть на эти рисунки. — Жан, а как трамваи поворачивают? — вдруг спросила Танука. — В смысле? — обернулся я. — Не понял. «Ну как они поворачивают-то? Колёса же железные, а там развилка, перекрёсток. Я иногда вижу. Трамвай стопится, трамвайщица выходит, что-то переводит рычагом и едет дальше. Но обычно-то он так едет сам по себе. Как так?» «Ну, передняя тележка поворотная», — пояснил я. «Если посмотреть, видно, как она крутится. Или, может, на стрелку сигнал из кабины подаётся». Стрелка автоматическая. Впрочем, не знаю, зачем ты спрашиваешь? «Так», — пожала плечами она, — «интересно. Тебя в детстве разве не интересовало ничего?» «Интересовало», — грубо сказал я. «Три вопроса. Откуда берутся дети? Как в конфеты попадает повидло? И почему у волейбольного мяча все швы внутри?» «Настала очередь тонуки», — таращили глаза. «Какие швы?» Я вздохнул.